Польза ходьбы для здоровья. Ходьбу можно считать полноценной тренировкой, к тому же это сочетание аэробной и анаэробной нагрузки. Правильно спланированная длительная и регулярная ходьба поддержит ваши мышцы, сердце и мозг. Согласно статистике, в наше время около 80% населения Европы и Америки в возрасте от 25 до 64 лет не получает достаточной физической активности в течение недели. Часто для людей даже пройти одну остановку пешком — катастрофа. Что уж говорить о занятиях в зале, ведь это долго, дорого и сложно. А еще нужна подготовка, нужна экипировка, и просто люди стесняются. Что касается активной ходьбы, к ней все эти возражения просто неприменимы, ведь для этого нужна всего лишь удобная обувь, даже не обязательно спортивные. Будет вполне достаточно 2-3 часов в день, например, по часу, полтора, утром и вечером, а пользы — масса. Исследования показывают, что люди, занимающиеся ходьбой на регулярной основе, имеют показатели мышечной массы, выносливости и здоровья ничуть не меньше, чем люди, занимающиеся, к примеру, кроссфитом. Я считаю, что физические нагрузки, как и питание, должны быть рациональными и соответствовать образу жизни. А ходьба — это как раз одна из таких тренировок. Она доступна людям с любой подготовкой, в любое время года, в любом возрасте, практически при любом состоянии здоровья и кошелька. И при этом вы обеспечите здоровье суставов и дадите, наконец, мозгу желанный кислород. А вот стремление к суперформе, сушка и прочее в том же духе не имеют ничего общего со здоровым образом жизни. По своему опыту знаю, что это поглощает неоправданно много времени и усилий, создает колоссальное нервное напряжение, а полезно только тем, кто своим телом на жизнь зарабатывает. К тому же это очень дорого. Поддерживать ультрасухую форму, если вы среднестатистический отец семейства, это как выиграть в лотерею гоночный автомобиль и голодать, потому что приходится его содержать, а на еду денег уже не хватает. Тело должно быть таким, чтобы выполнять повседневные, а не сверхзадачи, а энергии должно хватать и на себя, и на близких. Поэтому не имеет смысла гнаться за идеальными кубиками и ягодицами, несмотря ни на что. Согласно исследованию Лондонской школы экономики, ходьба является лучшей профилактической мерой по борьбе с набором веса. Она помогает не только расходовать энергию и поддерживать мышцы в тонусе, но и поддерживать обмен веществ. Выглядеть значительно моложе, свежее и счастливее. Даже получасовая быстрая и осознанная ходьба уже коррелирует с более низким ИМТ и меньшим обхватом талии, чем у тех, кто не ходит вообще. Также по результатам этого исследования выявлены группы населения, в которых наибольшее число людей с лишним весом. Женщины. Люди старше 50 лет. Люди с низким доходом. А уж если вы представитель сразу двух или трех категорий, к слову, эти же группы показали самые заметные результаты оздоровления и стройности. Честно говоря, 30 минут ходьбы — это ничто, но для человека с большим лишним весом или какими-либо ограничениями подвижности, это будет отличным решением. Для пожилых и начинающих неплохо будет поднять эту планку до часа. А вот относительно молодым людям нужно минимум два часа. Тогда ходьбу можно будет считать полноценной тренировкой. Притом ходьба по магазинам — это совсем не то же самое. Нужно идти всю дистанцию с максимальной бодростью. Кислород и темп — вот что вам нужно. В среднем за тысячу шагов человек сжигает от 30 до 65 килокалорий, в зависимости от веса. Например, при весе 60-70 килограмм за 20 минут активности и тысячу шагов тратится около 40 килокалорий, а при большем весе — больше. Представьте, если после длительной интенсивной прогулки вы наградите себя чем-то вкусненьким, ценой в 250 и более калорий. Это обесценит тысяч пять шагов. Целый час нашего с вами драгоценного времени. Я также встречала следующую формулу. Активность равно 1 килокалория, умноженная на 1 килограмм, умноженная на один пройденный километр плюсом к базовому обмену. Но мне кажется, что эта цифра несколько завышена. Конечно, это всего лишь ориентир. Активная ходьба помогает не только снизить вес, но и избежать болезней суставов и щитовидной железы, дегенеративных заболеваний мозга, гормонального дисбаланса, ПМС, диабета и резистентности к инсулину. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализует давление, предотвращает депрессии и поддерживает высокий уровень энергии. И это еще не полный список. При похудении и поддержании здорового веса Ходьба весьма эффективна, а люди, которые говорят, что интенсивные силовые и кардиотренировки эффективнее, просто сравнивают яйца с гвоздями. Нет особого смысла бежать в зал, прежде чем вы сбросили приличную часть лишнего веса. Начинать нужно с общего укрепления и оздоровления организма. Мои тренировочные программы меняются, иногда их и вовсе нет, но я всегда прохожу свои 20 тысяч шагов в день. К тому же у ходьбы есть огромный плюс в сравнении с залом. Это отсутствие стресса. А стресс, как вы уже знаете, тоже провоцирует набор лишнего веса. Многие люди в зал идут с трудом и даже вдруг перестают худеть, начиная силовые тренировки, только повышающий жирозапасатель – кортизол. Если это ваш случай, то отдавайте предпочтение ходьбе. При ней кортизол наоборот снижается. за счет активной выработки эндорфинов. А ходьба именно на свежем воздухе — это еще и лечебный эффект. Большое преимущество ходьбы — низкая ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Бег — это весьма хорошее занятие, однако имеет множество противопоказаний. Прежде всего это касается спины и суставов. А вот при ходьбе нет даже умеренного риска получения травмы. Зато есть прекрасная возможность разобраться с хроническими заболеваниями. Кроме того, нет практически никаких противопоказаний. Если у вас диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы или суставов, то нужно всего лишь регулировать скорость и продолжительность ходьбы, исходя из своих возможностей. Суставам ходьба не просто не вредит, она им помогает. поскольку улучшает кровообращение и позволяет лимфатической системе эффективно выполнять свою работу, а также снижает воспаление. Поэтому очень важно пожилым людям проявлять физическую активность по мере возможностей. Если человек сел или лег, это путь в никуда, ведь отсутствие движения провоцирует развитие хронических заболеваний и стремительное течение острых. На самом деле суставы страдают тогда, когда из-за гиподинамии перестает нормально циркулировать синовиальная жидкость, доставляющая в них кислород и питательные вещества. Ходьба — это буквально лучший способ защиты от сердечно-сосудистых рисков. Согласно одному исследованию 2013 года, быстрая ходьба благотворно влияет на давление и ЧСС в состоянии покоя, повышает выносливость, обеспечивает организм кислородом и улучшает общее качество жизни. Если ваша физическая форма не позволяет ходить минимум 2 часа в день, начните хотя бы с 30 минут 5 раз в неделю. Кроме того, ходьба способствует улучшению настроения и снижает риск заполучить депрессию. Настроение стремительно падает, когда ты по какой-то причине где-то заперт и не можешь выйти на улицу и активно подвигаться. Но стоит только вернуться к этому и буквально оживаешь. А прогулки на природе вообще лучший антистресс. Существует даже такое понятие, как терапия лесом или морем. А в теплое время года можно даже снимать ботинки и ходить босиком по траве или песку. Ходьба отлично снижает риски возрастной дегенерации нейронов мозга, в частности, потери памяти. Если вы считаете, что это всего лишь генетика, Замените просмотр телевизора пешими прогулками и убедитесь сами, что дегенерация мозга напрямую связана с ограниченной подвижностью. Ходьба также поддерживает здоровье кожи и общий тонус, а еще плотность костной ткани. Наравне с другими тренировками ходьба способствует замедлению потери костной массы, ведь при активном движении вы боретесь с неумолимой гравитацией. Ваши кости становятся сильнее, а риск травм снижается, что особенно важно для женщин в период менопаузы и для людей старше 70 лет. Возьмите в руки свои последние анализы. Если холестерин, триглицериды, глюкоза, гормоны щитовидной железы и маркеры здоровья печени не в норме, если вы страдаете от отеков или запоров, то это отличный повод начать ходить по 2-3 часа в день. Правильная ходьба Это поддержание постоянной скорости 3-4 км в час. Но если вам тяжело, идите как получится. А если легко, ускоряйтесь. Не стоит без страховки и подготовки практиковать различные дыхательные практики. От гипервентиляции может закружиться голова. Передышки делайте по потребности. А если вы можете обойтись совсем без них, это хорошо. Ведь чем дольше, тем лучше. Но не загоняйте себя. У вас не должно быть никакой одышки. Должно быть хорошо и комфортно. Прогулка с легкой головой — это еще и отличный способ снять стресс. Вам также может помочь параллельное прослушивание музыки, хорошего подкаста или любимой аудиокниги. Если вы ходите утром или вечером, постарайтесь сделать так, чтобы для восстановления энергозатрат был задействован ваш собственный ресурс. То есть старайтесь ходить на натощак, или не ешьте пару часов после прогулки. Это поможет худеть и решать различные метаболические проблемы. Если же вы занятой человек и ходите, когда получается, оставьте привычный режим питания. Отсутствие приемов пищи за пару часов до или после ходьбы поможет в жиросжигании и в освобождении правильных гормонов. Если очень нужно, то можно съесть только что-то чисто белковое и низкокалорийное, творог. нежирную рыбу, белки яиц или птицу, но максимум 100 грамм. Если не можете не есть после прогулки, то ходите с утра натощак или, например, перед ужином. Полезно во время ходьбы пить воду или горячие травяные чаи. А если вы гуляете не перед сном, то можно пить также простой чай или кофе.